Часть 2. Маршрут путешествия Ильяна Минса к Земле вышел весьма запутанным, направляться с Хайнеса напрямо к заброшенной планете было незаконно. Несмотря на то, что он подал заявление об отставке, всего несколько дней назад юноша числился офицером вооруженных сил Союза, да и его статус как подопечного Яна Венли был довольно расплывчатым с точки зрения имперцев, а правительство Союза следило за ним. Тот факт, что Илиану и его телохранителю Прапорщик Луиса Машенга удалось благополучно скрыться, несколько не уменьшило его беспокойство по поводу давления, которое его побег мог оказать на Яна и Фредерику. Ян многим рисковал ради Юлиана, он организовал все с помощью Кассельни и Бориса Конева, купив корабли и зарегистрировав Юлиана и Машенга в качестве членов экипажа, и все это не привлекая внимания ни Имперского флота, ни правительства Союза. При этом он постоянно бормотал себе под нос что-то вроде... Вряд ли настоящий отец сделал бы столько для своего сбежавшего сына. Как только они покинули гравитационное поле, Юлиан и экипаж оказались сами по себе. Исход их путешествия к разгадкам темной стороны Церкви Земли зависел исключительно от осмотрительности и находчивости Бориса Конева, и если они вернутся благополучно, то это будет первый раз, когда это кому-то удалось. И все же, несмотря на дотошные приготовления, первое препятствие на их пути появилось в первый же день, когда неожиданный сигнал застал их врасплох. «Остановите корабль, или мы откроем огонь!» Имперский флот обладал подавляющей военной мощью, резонировавшей с худшими человеческими инстинктами, так что экипаж Неверного не мог быть уверен, что те не расстреляют законопослушный гражданский корабль и не выдадут это за самооборону. Когда Конев спросил, стоит ли им пытаться прорваться, Елян покачал своей белокурой головой, кто знает, сколько таких проверок им предстоит провести по пути на землю. В их интересах было относиться к каждому столкновению с имперцами как к первому. Но когда Конев выполнил указания, младший лейтенант, прибывший на их корабль для проведения стихийной инспекции, спросил лишь, есть ли у них на борту молодые женщины. После того, как ему ответили недвусмысленным «нет», на его лице появилось выражение ребенка, старающегося поскорее покончить с домашним заданием. «Вы ведь не везете на борту оружие, вызывающее привыкание вещества, или рабов?» «Конечно нет!» ответил Конев. «Мы всего лишь скромные, законопослушные торговцы, но, если желаете, можете обыскать корабль и убедиться в этом». Елеану показалось, что он увидел хрестоматийное изображение поговорки «Вежливость — вторая натура физзанцев». Борис Конев был живым доказательством ее верности и действенности. Поняв, что пытаться сделать что-то из ничего бесполезно, капитан Эсминца отпустил их. Несмотря на то, что он теперь мог передвигаться по территории Союза свободных Планет и досматривать любые суда, Это были лишь формальные полномочия. На деле же, начиная с системы Гандхарва, находящаяся теперь под надзором империи согласно Баладскому договору, все военные подчинялись Карлу Роберту Штайнмитцу, который, что было редкостью среди имперских адмиралов, беспокоился о жителях Союза и строго следил, чтобы его подчинённые не применяли неоправданную жестокость гражданскому населению. Поэтому досмотр был простой формальностью. Тем не менее, путь Елена Минца начался не слишком удачно. Юлиан воссоединился со старыми друзьями в звездной системе Присун. Флот Меркадса скрывался там на полуразрушенной и заброшенной базе Дайанхан. Хотя это воссоединение было запланированным, все сообщения шифровались при помощи криптокоммуникационных волн, что позволило неверному успешно приблизиться к Дайанхану. Едва сойдя с корабля, Юлиан вскрикнул от удивления, увидев знакомое лицо. «Капитан Поплан! Как дела, приятель? Успел пойти завести на подружек?» Юлиан рад был видеть его рыжие волосы и сияющие зеленые глаза, Оливер Поплан, 28-летний летчикас, был мастером поединков в космосе наравне с покойным Иваном Коневым, а также инструктором Юлиана по управлению истребителем-спартанцем. Он последовал за адмиралом-меркатцем вместе с другими, кто отказался от Союза, ставшего по их мнению в государством Империи и с тех пор таился. Еще успеется, капитан. Но пока эта вакансия не заполнена». «Я бы поспорил», — подмигнул Поплан, но не получил ответа. «Ты совсем не веселый. В любом случае, как там дела на домашнем фронте? У нашего уважаемого адмирала и принцессы Фредерики была свадьба? Да, но скромная, как вы понимаете». Поплан восхищенно присвистнул. «Наш адмирал совершил немало чудес, но ни одно из них не сравнится с паданием стрелы в сердце принцессы Фредерики. С другой стороны, зная некоторые странности и наклонностей, уверен... Она сама подошла к нему, позволив выстрелить в упор. Юлиан уже собирался было спросить, куда же в это время смотрели в из Изерлона, когда появились Меркац и его адъянт Шнайдер. Юлиан попросил по плану подождать и подошел к бывшему приглашенному адмиралу. Обменявшись воинскими салютами, Меркац приветствовал юношу теплой, хотя и немного усталой улыбкой. Ему было уже за 60, и он представлял собой образ достойного военного, хотя на Изерлоне он служил советником Яна. Вел он себя как его командующий. «Рад увидеть, что вы справились с задачей, младший лейтенант Менс. А как поживает грант-адмирал Ян?» Ян был в гражданской одежде, по в форме союза с беретом, а Меркат с адъютантом в черной и серебряной отделкой в форме имперского флота. Сейчас они находились в офицерской столовой, обстановка была тоскливой, но, по крайней мере, все было прибрано, а кофе хватало на всех. После окончания формального обмена приветствиями Шнайдер выпрямился на стуле. «На данный момент у нас 60 кораблей. Это трудно назвать флотом, и уж точно не хватит для ведения войны», заговорил Шнайдер с суровым выражением лица. «Мы понимаем, что это самое большее, что мог выделить нам Адмирал Ян, избегая обнаружения Империи, и искренне благодарны, но сила зависит от численности. В нынешних же обстоятельствах мы можем собрать максимум 100 кораблей, но тот факт, что Адмирал Ян прислал вас сюда... «Может означать лишь одно. У него есть в рукаве козырь, о котором он нам не рассказывал». Шнайдер остановился, глядя на меркаться Юлиана. «Насчет этого...» — начал Юлиан. «У меня есть устное послание от адмирала, которое я вам сейчас озвучу». Он прочистил горло и выпрямился, стараясь передать сообщение дословно. «Согласно пятой статье Балатского договора, вооруженные силы Союза обязаны избавиться от всех оставшихся линкоров и авианосцев... И потому 16 июля в секторе Лесавик планируется вывести из эксплуатации 1820 кораблей. Илиан еще раз повторил место и время, прежде чем закончить. Я верю, что независимый флот Меркадса справится с ситуацией наилучшим образом. Конец сообщения. Понятно! Выжите из ситуации максимум. Ни слова больше. На губах Меркадса появилась широкая улыбка, и Шнайдер с любопытством посмотрел на него потому что командующий, которого он глубоко уважал, похоже, после изгнания проникся чувством юмора. «Хорошо», — заключил Шнайдер. «Но если у адмирала Яна понимание того, как в итоге может измениться ситуация?» «Адмирал Ян не раскрыл мне, что у него на уме, но, может, не сомневаться, он не планирует всю жизнь оставаться отшельником», — ответил Юлиан. «Или планирует?» Вдруг задумался он. «Я думаю, что он выжидает. Он как-то сказал мне... «Нет смысла поджигать поля в сезон дождей, ведь сухой сезон обязательно настанет!» Кивнул Меркац. Если бы имперский комиссар, адмирал флота Рененкамф, услышал это, его подозрения подтвердились бы. Впрочем, Ян был слишком опасным человеком, так что чего-то подобного он от него и ждал. «Елиан, я слышал, что Империя назначила верховным комиссаром Рененкамфа!» «Да, все верно. Вы знаете этого человека, капитан фон Шнайдер? Адмирал Меркат знает о нем больше меня. Не так ли, ваше превосходительство? Меркат взял себя за подбородок, тщательно подбирая слова. Несомненно, он хороший военный. Но за пределами своих привычных обязанностей может не увидеть леса за деревьями. Как понял Юлиан из его слов, Ронкамф ограниченный человек, но вместе с тем он почувствовал тень беспокойства относительно Яна и его молодой жены. Я не был особенно популярным у сторонников военного превосходства. Юлиан! «Адмирал не говорил тебе, сколько нам придётся ждать. По его мнению, пять или шесть лет». «Пять или шесть лет. Если подумать, нам и правда понадобится столько времени. По крайней мере, этого должно быть достаточно, чтобы подготовиться к войне с Империей Лоинграмма». Кивнул меркац «Но разве не стоит предположить, что за это время может произойти нечто необычное?» Как юноша и надеялся, его вопрос заставил Меркаца задуматься... Со временем ветеран начал ценить стратегическое мышление Юлиана. «Я полагаю, ну или, по крайней мере, надеюсь, что ничего не случится. Слишком многое уже произошло, чтобы привести нас к нынешнему моменту. Теперь предстоят долгие приготовления. Если мы будем неосторожны, сделав поспешный шаг, и поднимем флаг против Империи, это может отбросить нас на два шага назад». Слова меркаться оставили неизгладимый след в памяти Юлиана. Записи и тому подобное совершенно не нужны, сказал как-то Ян Гилиано. Все то, что ты когда-либо забыл, изначально не было таким уж важным. В этом мире есть только то, что мы помним, хотя иногда это бывает самым худшим, и то, что мы забываем, так как это не имеет для нас никакого значения. Вот почему записи не нужны. И все же Ян никуда не выходил без своего блокнота. Поскольку до отлета оставалось 10 часов. Юлиану предложили вздремнуть в комнате по плану, выглядевший так, словно ее только что обыскал грабитель. Хозяин комнаты тем временем насвистывал себе под нос, занимаясь упаковкой вещей. Когда Юлиан спросил его, что он делает, молодой ас подмигнул ему. «Я лежу с тобой». «Что? Не беспокойся. Адмирал Меркат сдал добро». Его зеленые глаза весело блестели. «Знаешь, мне стало интересно, есть ли на земле женщина?» «Полагаю, должны быть. Нет, я не в биологическом смысле. Я говорю о хороших, зрелых женщинах, понимающих ценность мужчины». «Но тут я ничего не могу обещать», — с естественной осторожностью сказал Юлиан. «Ладно, честно говоря, дошло до того, что я согласен на любую женщину. Ты заметил, что здесь их почти нет?» Подписываясь на всю эту волынку, я об этом как-то не подумал. Наверное, надо мной специально так подшутили. «Я чувствую вашу боль». «Это совсем не мило, приятель. Каждое твое слово сыплет соль на рану. Знаешь, когда ты впервые попал в крепость, то был похож на фарфоровую куклу. Но если вы отправитесь со мной на землю, капитан, что будут делать без вас все эти пилоты?» Сменил тему Юлиан. «Я оставлю их на льтанта Колдуэлла. Пришло время ему стать самостоятельным командиром, постоянно полагаясь на меня, он никогда не вырастет». Это был веский аргумент. Но Ильян подумал, что полагаться на того, кто его высказал, проблематичнее, чем на сам аргумент. А еще Ильян не был настолько бесчувственным, чтобы не понять беспокойства по плана, которое тот пытался скрыть за своими шутками. Только не вините меня, если мы не найдем на земле красивых женщин. Давай лучше молиться, чтобы десятки из голодавшихся по мужчинам красавец ждали нашего прибытия. В этот момент глаза по плану расширились, и он подвел Ильяна к зоне загрузки спартанцев. Капрал фон Кройцер!» На голос поплана подбежал полностью одетый пилот. Он был небольшого роста, а лицо трудно было разглядеть через стекло шлема. Этот человек может стать следующим Иваном Коневым, а то и Оливром попланом. Эй, почему бы тебе не снять шлем и не поприветствовать гостя? Это младший лейтенант Минц, тот самый, о ком я тебе рассказывал. Шлем слетел, открывая пушную копну волос цвета черного чая. Глаза цвета индиго посмотрели прямо в глаза Юлиана. Капрал Катероза фан Кройцер, к вашим услугам. Я много слышала о вас от капитана Поплана, младший лейтенант Минц. Рад знакомству, ответил Юлиан, но лишь после того, как Поплан ткнул его локтем. Он был поражен, потому что эта девушка-пилот, которую так хвалил Поплан, оказалась еще совсем подростком. Кинув коротким взглядом Юлиана, Катероза перевела глаза на своего командира. Мне нужно поговорить с механиками. Прошу меня извинить. Попланки кивнул и девушка, энергично оцелетовав, повернулась на каблуках. ее движения были быстрыми и четкими. «Знаю, она ошламляет, но сразу скажу, я ее пальцем не тронул. Я провожу черту на 15 годах». Я и не спрашивал. «Женщины, как вино. Им нужно время, чтобы созреть до полного вкуса. Эх, вот если бы Карин была на пару лет старше». «Карин? мое уменьшительное имя для Катарозы. Что скажешь? Вы оба в таком дерзком возрасте. Думаю, тебе стоит попробовать». «Поговори с ней!» С горькой улыбкой Ильян покачал своей белокурой головой. Кажется, она совсем не обратила на меня внимания. И в любом случае у нас нет времени. Тогда заставь ее заметить тебя и найди на это время. Ты родился с этим милым детским личиком. Ну так используй его! Ильян – исключение. Один на миллион, кто может просто бездельничать и при этом заставить красавицу убраться себе на колени. Буду иметь это в виду. Кстати, судя по ее имени, полагаю, что она беженка из империи. «Возможно, ты и прав, но она мало говорит о своей семье. Должно быть у нее с этим какие-то сложности. Раз тебе интересно, почему бы самому не спросить? Вот тебе первый урок, мой нерадивый ученик». Поплан хлопнул Елена по плечу и улыбнулся. Юноша уже склонил голову на бок. Сотни, если не тысячи портретов висели в коридорах его памяти, но в Которозе он уловил идеальное совпадение. По причинам, которых он и сам не понимал, Лицо этой девушки вызывало у него чувство дежавю. Адмирал Меркац, его адъютант Шнайдер, а также нынешний командир печально известного полка разноритров, капитана Линц наблюдали из рубки за отлетом Неверного. Это было хладнокровное расставание безо всяких гарантий новой встречи. «До начала июля мы должны выполнить план по возвращению наших линкоров». «Да, согласен». Меркац же глубоко задумался. «Фон Шнайдер». «Моя роль во всем этом — сохранить нашу военную мощь для подготовки к будущему. Скорее всего, солнце этого будущего взойдет не для меня, а для кого-то помоложе, кто не тащит за собой тяжелый груз прошлого». «Вы имеете в виду адмирала Яна Венли?» — спросил Шнайдер. Меркатс не ответил, да Шнайдер не ожидал от него ответа. Оба и так все понимали. Они вновь обратили внимание на экран, когда независимый торговый корабль неверный, бесшумный, исчез в звездном приливе, Даже после того, как корабль невозможно стал отличить от бесчисленных точек света окружающих его, они еще долго продолжили стоять перед экраном.